Глава двадцать седьмая Прошло шесть месяцев. «Ника, какими судьбами?» Я посмотрела на моего нового лечащего врача и с огромным трудом вспомнила, что это мой одноклассник. «Ловкая!» Тихо произнесла я и выдавила из себя улыбку. «Ты мой врач?» Я твой новый врач. Странно, когда я ознакомился с твоей историей болезни, обнаружил, что ты там записана под другой фамилией и другим именем. Меня сюда спрятал один человек. Почему? Как ты сюда попала? Плохо помню. Один человек положил меня вместо своей жены. Зачем? Не знаю. Если он это сделал, значит, у него была цель. Вот уж никогда бы не подумал. Мы же с тобой переписывались в социальных сетях даже после того, как ты вышла замуж. А потом ты куда-то пропала. Глустка, я нормальная. Правда, меня здесь так колют и столько лекарств дают, что я становлюсь ненормальной. Меня такой делают. За эти полгода я уже смирилась со своей участи. Но в глубине души по-прежнему мечтала о свободе. От врачей я узнала, что Кирилл оплачивает моё лечение и хорошо благодарит всех за то, что поддержали меня тут до конца жизни. Муж с ней развёлся. Шептались между собой санитарки. Главврач сказал, её тут пожизненно будут держать. Говорят, муж этой сумасшедшей хорошо заплатил. Незавидная судьба у девки. Вот и выходи замуж за богачей. Страшно. Жалко её. Она добрая, плачет постоянно. Какого-то Сашу зовёт. А у мужа какое имя? Кирилл. Любовника, наверное, зовёт. Я тоже так подумала. Видимо, муж её с любовником поймал и в больницу на всю жизнь закрыл. Когда на следующий день в палату вошёл мой одноклассник, он сел напротив и заговорил взволнованно: "Ника, я нашёл справки. Ты понимаешь, о чём я говорю?" Я махнула головой, и глупо улыбнулась. Думаешь, я сумасшедшая? Нет, тебя так и делают. И если ты ещё полежишь тут полгодика, тебе ничем уже не поможешь. Мне нужно удостовериться, что я не ошибся. Как? Отвечай на мои вопросы. Скажи, ты же Ника? Да. А меня как зовут? Вовка. Ты всё помнишь? А подружку, с которой за одной партой сидела? Аня. Правильно, Аня. Она замуж вышла и уехала в другую страну. В Канаду. Правильно. Как же хорошо, что у тебя сохранилась память. Я назначил тебе другую схему лечения. Не колоть, я тебя не могу. Это будет подозрительно. Просто колоть тебе будут очень слабые лекарства. Таблетки не пей. Выкидывай за кровать. Я знаю, что медсестра проверяет, но ты её обманывай. Клади в рот, делая вид, будто проглотила, а сама сплёвывай. Понимаешь меня? Я внувки Зноула. Я так и делаю. Правда, не всегда получается. Но уколы. Понимаю. От уколов не отмажешься. Вов, я жить не хочу. Я бы в твоей ситуации тоже не хотел. Скажи, а на свободу ты хочешь? Я кивнула и ощутила, как мои глаза увлажнились от слёз хотя бы воздухом подышать тут некоторые гуляют а мне нельзя я на строгом режиме одна в палате не плачь я завтра в ночную смену дежурила завтра ночью мы убежим убежим конечно ты здесь до пенсии собралась лежать Вовка сдержал обещание. В своё ночное дежурство он пришёл в мою палату, тут же меня разбудил, открыл решётку на окне и помог мне спуститься на улицу. Благо первый этаж. Затем помог перелезть через забор, объяснив, что это единственное место, которое не просматривается камерами. Посадил меня в свою машину, И тут же надавил на газ. Я открыла окно, высунула голову на улицу и стала жадно глотать воздух. Ведь я была без воздуха целых полгода. Когда ощутила, что больница осталась далеко позади, я не выдержала и заревела. Вовка даже не пытался меня успокоить. "Поплачь, тебе необходимо. Легче будет". Ника, помнишь, как ты отговаривала меня поступать в медицинский? Ты только представь, что было бы, если бы я в него не поступил. Я была такая дура. Только и смогла сказать я: "Куда мы едем? В полицию, куда же ещё?" Надо Саше позвонить. Дай телефон. Но вовсе почему-то не отреагировала на мою просьбу. Во, дай телефон. Ника, не знаю, как тебе сказать, но у Сашки другая жизнь. Даже не знаю, будет ли в ней место для тебя. Как другая. Когда я узнал тебя в больнице, после смены поехал к нему. В его квартире живёт другая женщина. Как так? И она беременна. Похоже, скоро родит. А как же я? Не знаю. Он сказал, что ты пропала без вести. Что ещё при жизни с тобой, он встречался с одной девушкой. Так, ничего серьёзного. Отдушена от опостылевшего брака. Он и не собирался с ней сходиться, но потом ты исчезла. Сашка стал заливать горе алкоголем. Девушка призналась ему, что беременна. Он бросил пить, взялся за ум. А сошлись они совсем недавно. Он её к себе перевёз. Всё-таки столько времени прошло после твоего исчезновения. А ей рожать скоро. Тяжело одной. Как же он мог с ней встречаться? «Ведь жил со мной?» «Ну, как мужики встречаются?» «Сама понимаешь, ощущения новизны». «Понимаю». «Вов, а как же я?» Вовка промолчал. Видимо, просто не знал, что ответить. Когда мы увидели, что нас нагоняет какая-то машина и светит нам фарами, Вовка прибавил газ И попытался оторваться. Но машина тут же ускорилась и стала прижимать нас к обочине. Когда она всё же с нами поравнялась, я посмотрела на того, кто сидел за рулём, увидела седого мужика и закричала. А потом произошло столкновение. Больше я ничего не помню.